Иван Петрович сдержал слово, махнул в Париж. Насмотрелся там разных чудес и, возвратившись обратно, говорил мне, а меня, как зачала мать вот в этих тупиках, так, видно, в них я и помирать буду. Ничего парижское ко мне не пристало. По зеркалу вижу, что царевичем не стал. Скажи на милость. У других красоту понимаю, а у себя ее не наведу. И в с ё же из-за этого искусства не оставлю, потому что без него у меня жизни не будет. Я видел большое и прекрасное, но м о ё маленькое и бледное, как ни странно, осталось дорогим для меня — Я как бы насмотрелся на прекрасных, выхоленных и разодетых детей, а потом увидал своего веснущатого в рваных ботинках сынишку, и он стал мне еще дороже. Я украдкой любуюсь своей маленькой удачей в искусстве, любуюсь тем, чего вы даже не подмечаете у меня. И в этом мое счастье. Иногда свою работу показываю тупиковцам, и они над ней смеются. Что бы я ни показал, они над всем смеются. Однажды написал я тяжелую сцену из их быта, и на нее услышал возглас. Ага, прижучила и смех. К горю они привыкли. а смеются от удовольствия в виде изображения, п о х о ж е г на действительность. Они радостно любуются самим искусством как удачным фокусом, и мне кажется, что они-то и есть самые верные ценители искусства, а не те, которые ищут, по какому поводу оно явилось. Этим я как бы отказываюсь от тенденции. Вот ты разгадай мою загадку. Глухота у Богданова усиливалась, и из-за нее он редко появлялся в обществе. При разговоре с ним приходилось почти кричать, и он, сознавая, как это тягостно для всех, старался избегать встреч и длинных бесед даже с близкими людьми. Все же, хоть изредка, заходил ко мне и делился своими переживаниями, в большинстве тяжелыми, так как началась империалистическая война и атмосфера была насыщена одними бедствиями. Иван Петрович горячо отзывался на все события и все чаще и чаще поговаривал о дубинушке, которая одна, по его мнению, могла бы изменить положение в нашем государстве. Работать дома не мог, только изредка уходил на этюды чтобы, как говорил он, отвести душу от всякой пакости и освежиться среди природы. Получил я от него открытку. Пишет, вот и весна, снег за Москвой сошел, завтра еду на день за город пописать этюды. Если хочешь, поедем вместе в восемь утра. К назначенному времени я был у Богданова. Он с сыном, теперь уже взрослым молодым человеком, пил чай. На столе лежал том сочинений Пушкина. Настроение у Богданова было хорошее. «Это правильно», — говорил он, — «что и ты собрался на этюды. Вместе оно, знаешь, веселей. А денек каков? Точно по заказу?» «Что ни говори, весна!» Еще успеем к поезду, а сейчас выпьем чайку. Да вот я тебе Элегию Пушкина прочитаю. Хоть она и не по сезону, но от такой вещи в эту погоду оторваться не могу. У людей вон бывают разные святые Библии, а у меня Пушкин. Вся всесвятая поэзии. Слушай.